Глава двадцать первая. Когда Раевские шорком вернулись к присутствующим на банкете, зал их встретил полнейшей тишиной. Все выжидающие смотрели на странную парочку из длинноногого и длиннорукого, но н е с у р а ж н о г о худого г р ы ш ф о р ц а и к р я ж е с т о г о крепкого полковника. При этом крокодил одной рукой опирался на плечо спутника, а второй прижимал к груди какой-то странный сверток, отдаленно напоминавший мужской носовой платок в клеточку. Первая очнулась Таира, ей сложнее всех далось это ожидание. Алише, с тобой все в порядке? Да, любимая, даже более чем. Раевский широко улыбнулся, но заставил ее минуту поволноваться, пока усаживал к а р к а д и л о в а в кресло, которое стояло у стола, а затем развернулся к жене и добавил: "Ты даже не представляешь, какие сюрпризы нам иногда преподносит жизнь. И какие же! Президент тоже сгорал от любопытства." но ему по статусу было не положено так заметно реагировать. Буьёртка, ты н ы ч л ы к на распев произнес граффордец, сильно заставив удивиться присутствующих, особенно одного охранника татарина. Он даже рот открыл от удивления и никак не мог его закрыть. Что бы инопланетяне! начали свой земной разговор статарского остальные смыслы не поняли но уловили что ч е р и к а н е тот заменил привычными земными звуками а шорк кашлянул и продолжил уже на чистейшем русском я тут случайно два ваших языка выучил а лиши стал моим родственником Раевского он предпочел называть на манер Таиры, все-таки так, видимо, было проще. И, заметив недоуменные взгляды людей, торжественно объяснил: он будет крестным отцом моей дочери. И с этими словами торжественно предоставил присутствующим крохотный сверток, который б о ю к а л в правой лапе. Хотя о л ю ш к а заметно подросла и не была такой кнопкой, как пятнадцать минут назад, оставалась пока еще совсем малышкой. Муж т а и р ы поделился своей кровью. Алишей, он тебя ел? Инопланетянка с ужасом прикрыла рот ладошкой, совсем как земная испуганная девушка. Нет, любимая, не ел. счастливо рассмеялся в ответ полковник, что не говори, но какая-то заноза страха сидела в его груди. Кто знает, что крокодилу могло бы прийти в голову. Поэтому он с великим облегчением и радостью разъяснил ситуацию. Он ел отличное мясо татарских коров, и одной из них посчастливилось стать матерью этого ребенка женского пола. А так как Олюшка успела меня хорошенько укусить за палец, я стал ее к р е т н а Олюшка! вступил в разговор патронатор после того, как Таира перевела ему происходящее. Князь, откуда такое странное имя? К сожалению, отличная говядина для п е р в е р а осталась всего лишь мясом, и говорить его на земных языках не научила. Я его услышал первым на этой планете, и оно принесло мне счастье. Разве мог я назвать свою дочку другим именем? Буквально расцвел счастливый отец. И где вы, простите за вопрос, его услышали? Поинтересовался президент. Когда мы приземлились на ваш космодром, одна землянка попыталась с нами вступить в контакт. Тогда я ее и ее мужчину не понял, но сейчас с гордостью сообщаю, что он ей сказал: "Олюшка, ты совсем звезданутая". И когда я увидел свою доченьку, понял, что это боги послали мне знак и это имя. От угрюмого крокодила не осталось следа. Сейчас перед всеми присутствующими которые через силу сдерживали смех от такого объяснения, сидел не только счастливый отец и общительный г р ы ш ф о р д е ц но еще и сильный князь и правитель, который не преминул добавить: господин президент, мы ведь сможем договориться с вами о поставках жон на нашу планету? Жон, главнокомандующий даже поперхнулся от неожиданности, он как-то не сразу смог представить этот процесс, тем более в свете того, что Тайра твердила до этого, он его съест. А почему мы, может, вы лучше с Америкой договоритесь? Он имеет в виду коров, а еще, возможно, свиней и овец. Рассмеялся в ответ Раевский. У них вся проблема сводилась, оказывается, к отсутствию качественного натурального мяса. А. -а, -а! К этому кивнул президент, словно пару секунд назад н е выглядел обескураженным и растерянным. Да, у нас в наличии имеется отличное по голове ь скота, только поставки должны осуществляться вашим транспортом. У нас на сегодняшний день нет таких высокоразвитых технологий, но если вы с нами поделитесь некоторыми секретами, то мы, конечно, договоримся. Лицо Шорка омрачилось. У нас тоже нет таких технологий. Мы в космос не летаем. Я сюда прибыл на к о с м о л ё т е Первера. Все взоры тут же устремились к Патронатору. Он удивился и даже д ё р н у л с я от такого пристального внимания. Но когда дочь перевела ему суть разговора, широко улыбнулся. Конечно, дорогой князь, любой каприз за ваши деньги. Знаменитая земная п р и с к а з к а тоже была почерпнута из наблюдения за жителями этой удивительной планеты. Постепенно праздничный банкет перетек в деловые переговоры. Понятно, что тонкости контрактов будут уточняться потом. Но сейчас должны быть достигнуты основные договоренности. Президент довольно потирал руки и приговаривал в полголоса: "Эх, Джо, у т р ё м мы тебе нос". Чем вызывало непонимание инопланетян, но те виду не подавали, списывая на особенности местного менталитета. Банкет закончился. Инопланетяне, конечно, гости важные. Да у президента другой работы тоже хватает. В качестве щедрого подарка он предоставил чете Раевских, что этот статус пока не окончательный. Молодые люди уточнять не стали. Вертолет из своего специального президентского парка, ну не на совсем, естественно, а во временное пользование. Пока идет прием инопланетных гостей. Он был не такой комфортабельный, как борт номер один, но тоже неплох. Во-первых, российским экономистам нужно было время обсчитать и предоставить доклад о рентабельности поставок мяса в г р ы ш ф о р д е а во-вторых, п е р в е р все-таки захотел побывать на свадьбе своей любимой дочери. т а и р а набралась смелости и рассказала, что по земным меркам они пока просто сожители и законными супругами не являются. А папаша, попробовавший местной самогонки, потряс кулаком перед носом Раевского и пригрозил: если ты мою тайку о б и д и ш ь я тебе покажу кускину мать. Кто ему перевел эту фразу? осталась т а й н о й з а семью печатями. Все подумали на н е р о л и н г в и с т и ч е с к и й переводчик, с помощью которого был осуществлен первый контакт землянами. Предварительно главнокомандующий обсудил с полковником, что хорошо бы новым звездным друзьям показать настоящую природу. Вполне вероятно, что те ничего подобного в жизни не видели. Поэтому было решено совершить экскурсию в таежную избушку. Туда спешным образом были заброшены отличные альховые дрова, именно они, а не дуб, дают максимум тепла и минимум сажи, и в простонародье зовутся царскими. А также продукты и удобные полевые кровати для высшего офицерского состава. Не к л а т ь же правители двух планет на соломенные тюфяки на чердаке. И погода не та, и статус не тот. Только Шорк лететь отказался, сославшись на то, что с маленьким ребенком такие перелеты могут оказаться опасными. Его оставили в качестве постояльца на президентской даче, пообещав кормить мясом и натуральными овощами. Оказывается, овощи были нужны для... нормального пищеварения у Олюшки. Кормящие мамы Шорка прекрасно вы поняли. Состав крови точно также зависит от употребляемой пищи, как и состав грудного молока. По дороге еще прихватили генерала. Самсонов все-таки был для жениха с невестой не последним человеком. Первер даже научился произносить сочетания. Приёмный отец обычными звуками, только смысла его так и не понял. Единственным неудобством было то, что н а м е ч е н н о е на ближайшую дату дерби между футбольными командами Спартак и ЦСКА за последнюю болел, как и большинство военных Раевский, пришлось перенести на другое поле. Перегонять космолет было слишком затратно. Да и не факт, что после его взлета там бы и не обнаружилась поломка. По дороге на кордон вертолет заглянул в заглядовку. Алексей решил, что т а е а скорее ему, понадобится помощь для приема столь важных гостей, хотя Самсонов не в счет, но удовлетворит ли его с т р е п н я настоящего правителя планеты? Поэтому он решил, что стоит договориться с какой-нибудь местной женщиной, а конкретнее с Нинкой и з о й Каково же было удивление, когда в магазине вместо нее обнаружилась молоденькая девчушка со смешными косичками, торчащими с двух сторон головы. А Полуянова где? Уточнил Раевский, заслужив при этом ревнивый взгляд своей инопланетянки. Ей совсем не понравилось, что он интересуется какими-то женщинами, хотя до этого они обговорили, что для приема патронатора п о т р е б у е т с я помощница. Вы про Нину Юрьевну? Девушка улыбнулась, обнажив щербинку между зубов и смешно сморщив канаты носик. Так она отпуск взяла. Ей же тоже отпуск положен. Сегодня вот в Турцию должна улететь. Не знаю, уехал или нет. Поспешите, может, успеете. Алексей мысленно прикинул, что его средств вполне хватит, чтобы отправить одинокую продавщицу, может, даже в Таиланд вместо Турции. Он схватил Таиру за руку и скомандовал: "Бежим! Куда?". Девушка затормозила пятками о песок во дворе магазина. И за уру ловить, р ы к н у л полковник. Он не привык, что его команды обсуждаются, или штаи ь п р о щ а л а с ь такая вольность, но не стратегические моменты. Тут еще как на грех во двор зашел д е т о фанасий с неизменной цигаркой в зубах. Хо-хо, какие люди в наших краях! Что-то вертолеты к нам в деревню з а ч а с т и л и Ты что ли л е х а прилетел? д о это г о у ф о л о г и торчали, все что-то ждали. Нинку вон г л а в н о е у них. Соблазнил в Турцию улететь, бабенка даже отпуск взяла, но кто ж знал, что он ей просто путешествие предлагал, а не звал вместе с собой? д е т о она здесь е щ ё или уже уехала? Отдышавшись и немного успокоившись, уточнил полковник. т а я молча стояла рядом, не в с т р е в а я в диалог, а только крепче сжимала его руку. чтобы мужчина не забыл о наличии у себя почти жены. Вона Во на заваленке сидит, психует. Усмехнулся а Фанасий. Вчера выяснило, что летит в й Енту саму Анталию одна без т а с а и в а н о в и ч а Полковнику даже понравилось, как он обозвал главного уфолога, который, как оказалось, в деревне за времени не терял. А сегодня выяснилось, что таксик нам ехать отказываются. Дождь прошел. Нормальной дороги-то нету. -ть. Старик махнул рукой в сторону избы, стоявшей неподалеку от магазина. Головы разговаривающих повернулись туда, и перед взглядами предстала живописная картина: в и д я о т к р ы т о л а и мокнущего под дождем чемодана. сияющего на всю улицу своими внутренностями Нинки, сидящей на заваленке прямо с поджатыми ногами и размазывающей по лицу то ли слезы, то ли капли дождя Таира Михайлона Раевский чуть к р и л о усмехнулся, ему впервые в жизни пришлось оправдываться перед ревнивой женщиной. Но эта женщина того стоила. Мы сейчас пойдем с тобой уговаривать в о н ту даму, нам помогать принимать важных гостей. Он показал рукой в сторону Нинкиной заваленки. Просто помогать нам с тобой и ничего больше, х е р ш т е й н х е р ш т е й н Инопланетянка п о н у р и л а голову. но потом скинула глаза и быстро проговорила, сжимая крепко мужскую ладонь в своих тонких пальчиках: "Алишей, ты не подумай, я не ревнивая базарная баба". Раевскому только и осталось удивляться, где на планете н е все эти фразеологизмы подхватить успевают. Просто я боюсь, что мне это все приснилось. И в один миг растает как сон. Нинка была в поле его зрения, поэтому он мог позволить м а л ю с е н ь к у ю п а у з у Остановился напротив т а я взял ее лицо в свои крупные ладони, прижался лбом к лбу и произнес с неожиданной хрипотцой в голосе: "Милая, это не сон." А правда жизни, и я сделаю все от меня зависящие, чтобы она никогда не закончилась. В конце концов, не объяснять же девушке, что он почти двадцать лет обходился без женского тепла, и н а й д я его сейчас терять не собирался. Пойдем? она выдохнула и согласно кивнула. пойдем. Нинка же уже вытерла слезы и с удивлением и некоторой обидой разглядывала полковника целующегося с племянницей. это она определила по джинсам и рубашке, которые сама же и продала. когда она поняла, что парочка идет целенаправленно к ней, начала соображать. Какое же выражение лица принять? о б и ж е н н о й с т е р в й или у м н о й д е л о которая понимает, что к чему? Она тут на медне читала умную статью про архетипы, но, к сожалению, ничего, кроме н а з в а н и я не запомнила. Но, как ей казалось, основную суть уловила. В итоге вспомнила, что она продавщица, а это денежные покупатели. И раз уж на личном фронте ничего не светит, то клиента терять не стоит. Поэтому широко улыбнулась, спешно прикрывая чемодан, демонстрирующий окружающим мокрые дождя кружевные комплекты белья, купленные по случаю на областной базе. Алексей Владимирович, я же в отпуске. Неужели Наташка вам ничего не сказала? или нужный товар не нашла. к а к е т л и в а и нараспев произнесла местные заура, расправляя складки на юбке, оглаживая свой мокрый от дождя кринолин. Нина Юрьевна, вы даже не представляете, как это хорошо! Улыбнулся в ответ полковник, прижимая правой рукой к себе жену, чтобы у первой не возникло ложных надежд. А вторая не придумала в очередной раз ревновать. Ко мне приехали в гости высокопоставленные мужчины. Он сделал ударение на слове высокопоставленные, а т а е ч к а не умеет таких больших г о с т е й в с т р е чать. Вы бы и не согласились нам помочь, не бесплатно, разумеется. Нинку впечатлило слово высокопоставленные, как, впрочем, ожидалось. она всплеснула руками, к о к е т л и в о дернула по привычке плечиком. Ой, товарищ полковник, да я с радостью, да и просто так могу. Тем более что отпуск оказался испорченным. Она выразительно еще раз махнула сторону чемодана, который медленно начинал всплывать в глубокой луже, в которой оказался по воле случая. А что чемодан собран даже отлично? Неожиданно похвалил ее Алексей. Вы же сможете на несколько дней ко мне на к о р д о н переехать? К вам на к о р д о н Да без проблем. Полуянова ловко выловила свой чемодан к о р а б л я из лужи, перехватила его левой рукой, а правую приложила к виску, наподобие того, как военные отдают честь. Видя, что та я воспринимает все спокойно, как истинный джентльмен. забрал мокрый багаж из рук продавщицы, успев шепнуть: "Нина Юрьевна, воинское приветствие к пустой голове не п р и к л а д ы в а е т с я Широким жестом показал на вертолет, прошу. Нинка быстро засеменила к винтокрылой машине, и лишь Таиро с удовлетворением заметила, что ее почти соперница была в легкой шубке. но зато с голыми ногами в золотистых босоножках, которые демонстрировали все изоглядовки дорогой красный педикюр, который за большие деньги был сделан в области, на пилотов Полуянова даже не взглянула. Она прекрасно понимала, что это птицы залетные. Сегодня здесь, а завтра там. Генерала она знала. поэтому особого внимания не обратила, а вот с беловолосый мужчина ее сразу заинтересовал. Он, скорее всего, был не блондином, а седым, что говорило об определенном возрасте. Нинка на молодняка не рассчитывала, считая, что именно возрастные самцы ее контингент. Зеленые глаза незнакомца. Казалось, светились в полумраке к а б и н ы вертолета, а выражение лица... О боги, какое это было выражение! Уголки губ мужчины были опущены вниз, но н е от старости, как происходит с возрастом, от презрения, с которым он взирал на окружающий мир. Здрасте. она смущенно поздоровалась с присутствующими. Добрый день, Нина Юрьевна. Самсонов широко улыбнулся, приветствуя знакомое лицо. Пилоты вежливо кивнули. А вот незнакомец и з д а л звук очень похожий на чириканье воробья, который чирикает басом. Иностранец что ли? отрапил а Нинка. Еще хуже рассмеялся в ответ генерал. Инопланетянин, Михаил Викторович, новый ш у т н и к Женщина кокетливо улыбнулась. Она хотя и списала его со счетов, но кокетство жило помимо ее разумных мыслей и действий. Тут в проеме неожиданно нарисовалась голова деда Фанасия. Торщи военные, а мужская сила вам случайно не понадобится, а то я как пионер всегда готов. Он пыхнул неизменной цигаркой, достал ее из зубов и демонстративно затоптал по земле, полагая, что у курящего на борт не пустят. Афанасий, куда х о т ь ты приешь? – взмутилась о п о л у я н о в а Тут, между прочим, инопланетяне. Твоя помощь вряд ли понадобится. Алексей хохотнул, сжатый кулак. Он отлично знал такой контингент работников. Для них главным была не работа, а возможность халявной выпивки. Поэтому он сунул дедову руку мятую пятихатку и заговорщически ш е п н у л «Афанасий Петрович, для тебя особое задание». Дед весь подсобрался, готовый выслушать поручение. Да за пятьсот рублей он хоть на край света пойдет. Если про нас кто будет спрашивать, говори, что мы на кордоне, Ферштейн. Так точно, товарищ полковник, воодушевленно отсалютовал дед. И лишнинка презрительно скривилась. К пустой голове руку не прикладывают. Генерал усмехнулся на реплику все знающей дамы и закрыл дверь. Заработали винты, вертолет понёс пассажиров на к о р д о н